Как можно относиться к Фаэрону с таким неуважением, пусть и даже от него осталась лишь пустая оболочка? И вдобавок Зандрах ничто так не ценил, как право дворянина на честный поединок, и непременно настаивал бы на том, чтобы Аберон дал этому падшему существу подготовиться. «Чего ты ждешь?» Завопил Зандрых, вскидывая руку в направлении неповоротливого противника, словно протестуя против несправедливого решения судьи во время боя в Яме. Удар этой проклятой твари в лицо!» «Вот так неожиданность», — подумал Аберон, вонзая лезвие косы в левый глаз Фаэрона. В клубах красного пара тот рухнул обратно в гроб, и Варгард на короткий миг ощутил извращенное удовлетворение от того, как легко поверг неприятеля. Он никогда раньше не убивал Фаэронов, и хотя ему нравилось это новое чувство, он решил, что лучше не зацикливаться на нем, а то вдруг у него разовьется вкус к цареубийству. Затем он заметил, что Зандрех аплодирует. «Очень прагматично, Аберон». «Неуважение, заслуживающее казни, по крайней мере, на бумаге. Но ведь никто и никогда не доложит об этом повелителю Бурь, да? А теперь, раз ты освободился, давай спускаться к центру. Или взбираться. В общем, ты понял». Достигнув вершины Зиккурате, они вошли в зону заряженного электрического тумана, который вихрился у машины Криптека. Как только начали проступать ее очертания, Аберон сразу же узнал скопление процессорных ядер в форме грибов, в которых обитал автономный дух. Его мыслительные функции до определенной степени распределялись между всей массой отделенных, однако его намеренно привязали к физическим носителям. Это явилось следствием опыта взаимодействия с Ктан, благодаря которому Некрантир весьма хорошо усвоили важность удержания богов на коротком поводке. Ядра процессоров были извлечены из исходных блоков и вмонтированы в огромную паутину светящихся кабелей, где от них отходили толстые пучки труб, обвивающиеся вокруг пилонов, что образовывали надстройку агрегата, исходящаяся в самом ее сердце. Проследовав их извилистым путем, Аберон направил взгляд в пустоту в центре машины, и оттуда на него посмотрело нечто ужасное подвешенное в колыбели из искрящих скоб, с выгнутой в спиной и скрюченными в судорогах руками, оно походило на некрантир. Более того, единственный сверкающий глаз выдавал в нем архитектора машины, того самого ученого, что извратил свой коронный мир до чудовищного состояния. Тело существа оказалось нематериальным, и даже попытка сконцентрироваться на нем причиняла боль. Его словно поймали в ловушку в момент телепортации, и вдобавок его окружал ореол не то слепящего света, не то пульсирующей тьмы. Исходящее от криптека излучение могло превратить любое живое существо в кашицу из разрушенных клеток. К тому же от самой установки струился обжигающий жар. Стоящие на вершине Зандрых и Аберон вперились в это создание. «Ничего себе!» С ужасом прошептал Зандрых, а после добавил ругательство столь грубое и неприличное, что это шокировало Аберона. Он и понятия не имел, что его хозяин знает такие слова. «Что здесь произошло?» Вымолвил Аберон, когда по его загривку пробежала фантомная дрожь. «Очевидно, какую бумагию не собиралось применить это существо, оно заплатило ужасную цену», — сказал Зандрых, и Аберон пробормотал что-то в знак согласия. Он даже представить не мог, какую темную сделку заключил криптык вмешиваясь в основы мироздания. «Неужели, чтобы стереть разум каждого жителя Дахта, требовалось подобное самосожжение?» Или же это было самопожертвование, принятие кошмарной судьбы с целью освободить целый мир атаков биопереноса? Возможно, и то, и другое. Его размышления прервал Немисор, за что Варгард был крайне ему благодарен. «Мой преданный слуга Аберон». Как ты всегда оставлял за мной право принимать решения за нас обоих, так и сейчас слушайся меня и поверь, не стоит вообще задумываться об этой штуке, чтобы это ни было, его не должно существовать. Оно как-то связано с оживлением упырей этого мира. Уничтожим его, и оборона Дахта рухнет. По крайней мере, на достаточно долгое время, чтобы мы успели вернуться на орбиту и разнести это проклятое место на атом. Тогда мы, наконец, сможем перейти от этой скверной интерлюдии к давно назревшей беседе с нашим добрым другом Сетехом. — А чего ждать? — раздался позади них томный голос. Аберон обернулся и увидел бледного Немисора, небрежно прислонившегося к разбитой статуе Фаерона Даахта на краю вершины. Сепы и Саты поблизости не наблюдалось, но Варгард хорошо знал, что Сетех не заявился бы один. Так или иначе, гончие представляли гораздо меньшую опасность, чем змеиный язык Сатеха, и Аберон не собирался позволять этому ублюдку сказать еще хоть слово, и потому ринулся вперед. Учитывая обстоятельства, возможно, сегодня можно было пойти на еще одно цареубийство. Варгард преодолел около пяти кубитов, прежде чем Сетех поднял ладонь и повалил его на спину, выпустив ту же ударную волну, какую обрушил на мосту. Заряд, казалось, сильнее потряс разум, нежели тела, и пока Аберон пытался подняться, ему ничего не оставалось, кроме как слушать, как Сетех неторопливо продолжает». «Как я уже говорил, Аберон, нет причин не выложить все на чистоту раньше, чем позже. Впрочем, у тебя еще есть время избежать страшной ошибки. Я допустил ошибку, лишь когда выслушал тебя». Отрезал Аберон, не в состоянии подняться из-за наполовину отнявшихся конечностей. «Так я же лгал», — пожал плечами сытых. Удивительно, что ты считал иначе, но если ты хочешь правды, так тому и быть. Да, я желаю заполучить сокровище Дахте, и да, я использовал вас обоих, чтобы добраться до него. Зандрах может и дурак. Прошу прощения. Перебил его старый генерал, но Сетех шикнул на него как на ребенка. Но очень умный дурак, и я знал, что если в его мозгу появится хотя бы малейший дразнящий намек на секреты Дахта, он в конце концов найдет способ решить эту загадку. «В таком случае, почему ты всю компанию пытался убедить меня убить его?» – прорычал Аберон, вставая на одно колено. «Ты чертов идиот, Эберон! Ты же не думаешь, будь-то я не понимал, что после того, как Зандрых немного пал духом, лучший способ вернуть вас обоих в прежнюю форму — это попытаться разлучить вас. Немного риска, небольшая интрига, и вот вы оба здесь, хозяин и слуга, наконец-то вместе и готовы преподнести мне дахт на блюде. Погодите-ка!» — вмешался Зандрых, выглядевший довольно растерянным. «А как ты сюда попал?» В ответ лишь усмехнулся и указал на свой посох. «Одинаковое оружие, старина. И, конечно, не только внешне. Эти палки связаны на квантовом уровне. Куда бы ни пошел один, за ним всегда может последовать другой. Скажи честно, неужели ты полагал, будто я такой простачок, что распорядился изготовить их одинаковыми из чувства привязанности о, -о, -о. Только и выдавил из себя Зандрех, глядя в пол. Но за то время, которое потребовалось Сетеху, чтобы закончить злорадствовать, Аберон поднялся на ноги и двинулся на бледного лорда, низко пригнувшись. — Ну ладно, Аберон, — бросил Сетех, выпрямляясь. — Вижу, без насилия не обойтись. Возможно, ты даже выиграешь. Но прежде чем вступишь в бой, позволь мне раскрыть еще одну истину. Его глаза сузились, и Аберон замер на полпути. Та установка позади. Насколько понимаю, она действительно действует именно так, как я сказал. Отнимает разум у целого населения некронских планет и куда-то пересылает, оставляя только пустые телесные оболочки. Вот почему она нужна мне как оружие, чтобы расправляться с соперничающими династиями и порабощать их легионы. Но, насколько я знаю, а в заметках Криптека есть много указаний, подтверждающих это, перемещенные таким образом сознания вполне могут оказаться в лучшем мире. Выбирай, Аберон, присоединяйся ко мне, и на один миг ты станешь предателем, но спасешь свой народ. Повинуйся Зандрыху, и ты останешься хорошим цепным псом, но зароешь секрет, вероятно, способный рассеять наше проклятие. Варгард замедлил восприятие времени, чтобы тщательно все обдумать и учесть, однако, несмотря на попытки сосредоточиться и проанализировать все за и против, Аберон не мог выкинуть из головы слова Зандриха, оброненные им в ходе предыдущей кампании, когда он вещал на барже над полем боя. «Боюсь, воля бесчести ничто, и хотя в тот момент генерал, несомненно, был взбешен, его мудрость еще никогда не подводила». Без дальнейших раздумий Аберон выставил настройки хроночувств почти на максимум и метнул в Сетеха боевую косу. К тому времени, как бледный лорд вскрикнул от потрясения, лезвие вонзилось ему в грудь, пригвоздив к статуе позади и пробив центральный реактор. Варгард понимал, что хоть рана серьезная, она непременно заживет, но он и не планировал наносить смертельный удар. Смысл заключался в том, чтобы выиграть драгоценное мгновение на противостоянии реальной угрозе. Поэтому, как только древко косы выскользнуло из его хватки, он сразу повернулся и побежал к Зандриху, и успел добраться до Немисора как раз вовремя, чтобы убрать его с пути бросившейся на него механической скалопендры. Конечно, откровенная речь Сатеха служила лишь уловкой, чтобы отвлечь их обоих, пока канаптеки крались вверх по стенам Зиккурата в сторону Зандриха. Аберон действовал с запасом в несколько миллисекунд, но даже так его шансы на победу были невелики. Он уже сражался с этими тварями и едва спасся, причем тогда рядом не было ни распростертого на земле Зандриха, которого приходилось оберегать от щелкающих жвал, ни Сетеха, находящегося в нескольких мгновениях от того, чтобы освободиться и присоединиться к схватке. И как будто этого было мало, Аберон выбросил свое единственное оружие и остался с голыми кулаками. Так что именно их он и пустил в ход. Схватив пролетевшую мимо конструкцию за антенны, он потянул на себя изо всех сил и направил грохочущую тварь в сторону ее близнеца, выскочившего из тумана. Запрыгнув на спину второго зверя, Саты, как он понял, Варгард принялся колотить его по голове. Такие удары пробили бы обшивку танка, но на панцире возникли только небольшие вмятины. И все же этого было достаточно. Замешательство Соты позволило уклониться от следующей атаки Сепы, в итоге зацепившей своими клешнями его предплечье, а не голову. Броня выдержала, поэтому вместо того, чтобы попытаться стряхнуть Сепу, Аберон притянул ее ближе, сжимая ее зазубренные челюсти, принявшиеся грызть его. Выставив руку, чтобы взять шею скалопендры в сокрушительный захват, он позволил ей навалиться на него всем весом, а затем внезапно развернулся и отбросил от себя конструкцию. Сата, между тем, уже встала на дыбы и нанесла удар. И снова Аберон увернулся, надеясь схватить ее за антенны, как в начале схватки поймал Сепу, однако его ладони ни на чем не сомкнулись, чудовище фазировалось как раз вовремя. «Неважно», — подумал Аберон, запуская мантию призрачного прохода. Как-никак, после болот ямы он тоже обзавелся новыми трюками. Со включённой мантией Аберон мог входить и выходить из реальности так же легко, как любой из канаптеков, и вдобавок его обучение давало ему преимущество над их животными инстинктами. Если бы гончие сосредоточились на нем одном, он бы быстро выдохся, но скалопендры, похоже, намеревались добраться до Зандрыха любой ценой, а тот, в свою очередь, пусть особо и не умел драться, зато весьма успешно уходил от них ныряя и лавируя между обломками, устилавшими вершину пирамиды. Аберон тем временем метался туда-сюда, заграждая собой господина, если кто из зверей кидался на него, и обрушивая шквалы стремительных ударов всякий раз, когда ему удавалось материализоваться позади одной из тварей. Тем не менее, бой шел неравный, и с каждой секундой Аберону приходилось обострять искусственные органы чувств, чтобы не отставать от скалопендера. Он вновь сражался на разрушительном метаболическом плато, что дорого обошлось ему во время битвы в первом погребальном зале, и если так продолжится, его разум понесет катастрофический урон. Впрочем, что ему было терять? Подумав об этом, Аберон решительно бросился вперед. Оторвав ногу Сеты, он забыл город, где родился. Броневая пластина, содранная со спины саты, когда они боролись в тенях между узлей, стоила ему воспоминаний о том, каково пить воду. С каждым нанесенным ударом он лишал себя понимания чего-либо, все, что сохранялось от его смертного «я», рушилось его собственными руками. И все же он продолжал драться, твердо настроенный уберечь господина. В итоге Аберон неизбежно достиг своего предела. Он стоял рядом с Андрехом, подняв кулаки, пока скалопендры кружили вокруг них, озаренные загадочным темным сиянием агрегата Криптека. Обе конструкции к этому моменту получили серьезные повреждения, но их ни в коем случае нельзя было списывать со счетов, ибо по-прежнему уходили огромные усилия, просто чтобы удерживать их на расстоянии. Аберон знал, что сможет справиться с чудищами или, как минимум, вывести их из строя достаточно надолго, чтобы покончить с их хозяином. Но также он понимал, что это будет стоить ему самого яркого воспоминания – воспоминания о яме. Неужели он действительно готов пожертвовать этим, чтобы спасти хозяина, готов отказаться от самых дорогих воспоминаний о нем, на которых зиждились вечности их совместного существования? Когда раненые создания устремились вперед, Аберон искоса взглянул на Зандрыха, и тот посмотрел на него с необыкновенной добротой, как будто обо всем догадался. Тогда Варгард понял, что ему нечего терять». Он мог забыть каждое мгновение на яме, но главное, их будет помнить Зандрых, и можно было не сомневаться, что он непременно поведает их своему верному телохранителю, а тот будет слушать их как в первый раз. Жалея, что не может улыбнуться, Аберон кивнул старому генералу и вогнал себя в такое состояние обостренного восприятия, что потерялся в нем». Через какое-то время Аберон очнулся, понятия не имея, где находится. Он посмотрел вниз на широкую черную лестницу и заметил там дымящиеся туши двух странных металлических существ. задаченный этим и изнывающий от боли во всем теле, он испытывал неприятное ощущение, будто ему нужно с чем-то разобраться, с чем-то позади него. Медленно повернувшись, будто во сне, Аберон увидел зрелище, которое не укладывалось у него в голове, пока осознание реальности не поразило его, как гром среди ясного неба. Перед ним был Зандрых, его господин, которого он горячо любил, но не мог вспомнить, где встречал. Зандрих сражался с кем-то, кого Аберон совсем не знал, но кого очень ненавидел. Они бились посохами в области зловещего красного света, и тот, кого Варгард не взлюбил, побеждал. Как только Аберон помчался на выручку, ему показалось, словно мир у него под ногами движется слишком медленно, а затем вспомнил, что такое хроновосприятие, и позволил ему нормализоваться. Когда все значительно ускорилось, и в мгновение ока Варгард оказался позади врага, он поймал себя на том, что пытается рассчитать оптимальный способ обезоружить нападавшего на его хозяина. Однако он очень устал, и поэтому выбрал самый простой вариант. Аберон с силой пнул незнакомца в костяных цветах по ноге, и тот рухнул на пол, но прежде чем успел подняться, Варгард напрыгнул на него. Зандрах что-то говорил, как, впрочем, и тот, кого он ненавидел, но Аберон не мог расслышать их как следует из-за стука своих кулаков. Они оставляли огромные вмятины на лицевом щитке бледной фигуры, что было крайне приятно, поэтому Варгард продолжал бить. Через какое-то время он сделал паузу, чтобы выяснить, не умер ли этот незнакомец. В действительности он снова пытался заговорить, чем вывел Аберона из себя». Подняв избитого оппонента на ноги, он схватил его за шею и потащил к источнику жуткого красного свечения. Чем ближе он подходил, тем жарче становилось, но ему было плевать. Варгард различил в сиянии другую фигуру с одним глазом, но это тоже не очень-то его волновало. Бледное существо тут же завизжало, что лишь еще больше разозлило Аберона. Он очень, очень хотел, чтобы оно заткнулось, и потому поднес его лицо к непонятному агрегату. Свет обжигал руки, но это можно было вытерпеть, ведь главное, Аберон жег недруга, которого не выносил. Постепенно сияние разгоралось ярче, пока не начало мерцать и вспыхивать. Откуда бы оно ни исходило, Варгард не сомневался, что ломает его источник, и что это весьма рискованно. Однако Аберон был уверен, что так нужно, и потому продолжал удерживать голову неприятеля. Наконец раздался громкий хлопок, и свет совсем погас. Что-то похожее на тело свалилось оттуда, где только что висело одноглазое существо, и ударившись о пол, обратилось в прах это сбивало стулку варгарджа по прежнему сжимал бледного незнакомца его лицо почернело и оплавилось но каким то образом он все еще был жив пусть уже и не разговаривал заметив это аберон вернулся к тому месту где очнулся и сбросил его с лестницы в темноту как только противник с грохотом упал те твари которых аберрон как полагал разбил ранее поползли к незнакомцу очевидно намереваясь его съесть Такой исход весьма понравился Варгарду. Затем, когда на краешке зрения замигали непонятные для него уведомления, Аберон рухнул на колени. Он попытался встать, но в итоге опустился еще ниже, а навстречу ему выросла чернота. Когда Аберон снова проснулся, он попытался вздохнуть, но тут же вспомнил, что у него нет легких. Взор застилали оповещающие глифы, сообщения от его внутренних систем, предупреждающие о катастрофических повреждениях, неизбежном отключении и многочисленных неудачных попытках перезагрузки. Оценивая ущерб своему разуму, он удивился, что вообще пришел в сознание. И тем не менее он сидел на полу на самом верху зиккурата, а рядом с ним расположился Зандрых. Он до сих пор не представлял, откуда знает Зандрыха, но был уверен, что со временем все поймет. Как и все освещение в огромном зале, зловещая ареола агрегата позади них, расположенного в самом сердце планеты, которая вроде называлась Дахт Пагас. И теперь лишь его и Зандраха ходовые огни создавали на каменном полу тусклое пятно зеленого света посреди разливов тьмы. Аберон чувствовал умиротворение. Но когда строение под ними задрожало, а откуда-то из глубины донесся глухой рокот, он заподозрил, что ситуация несколько опаснее, чем кажется. «Ты хорошо сражался, приятель», — сказал Зандрах с дружеской теплотой. Тебе действительно не помешает отдохнуть, но нам пора уходить. Должен похвалить твой довольно прямолинейный метод обращения с машиной колдуна, ведь это, похоже, сработало. Даахт отключился, как и свет, а вместе с ним и его легионы. Но без агрегата, боюсь, стабильное положение на планете долго не продлится, так что нам лучше вернуться на орбиту. Ты готов к небольшой прогулке до Характиса? Аберон уже собирался ответить «да», но потом вспомнил об истинном предназначении установки, или возможном, точно сказать не удавалось. «Но наши души, Зандрах, машина, она способна вернуть нам души, дать новые тела. Прошу, господин, давайте заберем хотя бы ее часть, чтобы мы могли выяснить наверняка». — О, дорогой Варгард, зачем ты цепляешься за веру в такие вещи? Тебе нужно выкинуть из головы эту жуткую штуковину. Зандрых приобнял его для утешения и продолжил. Позволь мне высказать тебе одну мысль, Аберон, в надежде, что она принесет тебе облегчение. Как думаешь, что заставляло тебя хранить верность мне все эти годы, отказываясь от могущества, которым ты мог бы наслаждаться, предав меня? Что это, если не душа? Разве способно любить существо, не обладающее душой? Даже если мы расстались с плотью и кровью миллионы лет назад, во что я, конечно же, не верю, При этих словах Зандрах слегка подмигнул. «Разве не лучше жить, отрицая это, в чем меня обвиняют некоторые глупцы? Не лучше ли, Аберон, просто принять нашу судьбу и наслаждаться бессмертием и вечной жизнью, полной, как оказалось, веселых походов?» Аберон пристально взглянул на Зандраха, неуверенный в том, что слышит. «Старый плут, вы же все это время знали правду!» «Ничего подобного, старина, но поскольку ты, похоже, вообразил себя бездушной машиной, я подумал, что должен хотя бы попытаться раскрыть тебе глаза». Зандрых встал и, хлопнув себя по бедру, предложил Аберону следовать за ним. «Ну же, солдат, поднимайся на ноги и давай возвращаться на флагман. Если поторопимся, то успеем все прояснить до начала поистине роскошного пира». Аберон, неизменно преданный своему господину, повиновался. Если бы мог, он бы обязательно заплакал.